Глава сороковая. Отправил к Диане парней, которых знаю с младшей академии. Пусть мы не всегда ладим, но этим людям я доверяю. Армандо пообещал, что все будет в порядке, но меня больше беспокоит, не разболтает ли он Диане. Ребенок займет ее на время. Удачно, что подвернулся. Перейдя в другую половину поместья, я прошел вдоль ряда гостевых комнат и постучал в одну из дверей. Прислушался, но почти сразу услышал шорох, а через полминуты мне открыли. Приятно видеть Ферана на ногах. Он явно не успел привести себя в порядок. Борода отросла, как и рыжие волосы, торчащие теперь во все стороны. Он выглядел нетрезвым. Но что я могу требовать от человека, проснувшегося иском несколько часов назад? Я сразу отступил, выпуская его, и отошел к окну он прикрыл дверь, видимо, решив не будить спящую в такое время жену. «Как?» «В норме». Голос у него сиплый. «Если хочешь спросить, как я оказался в этом дерьме, ответ не знаю. У стены появились пожиратели, я поймал одного, чтобы разобраться. Вышел. Сперва ничего особенного. А после темнота». Он сложил руки на груди и привалился плечом к стене. «Просыпаюсь тут». «Помнишь что-то?» Урывками. Голос Аланы, тьму. Много. Месиво непонятное, будто обрывки чертежа мешают в ведре с водой. Интересное сравнение. Хотя, если подумать, я что-то похожее видел. Я собираюсь поохотиться на преступников. Нужен человек рядом, которому доверяю. Пойдешь? Это вопрос, а не приказ. Поймал себя на мысли, что уточнить такое правильно — влияние Дианы. «Кажется, в нашей семье генерал она, а я лишь рядовой». Ферран глянул на дверь комнаты и кивнул. «Пойду. От я толком не узнал ничего. Эмоций много». «Да, но тебе лучше позаботиться о ее безопасности и спокойствии. Предупреди о прогулке и обеспечь досуг». «Она носит твоего ребенка, я посмотрел на дверь, где находилась девушка». «Вопрос о личной жизни разрешишь?» «Спрашивай». «Когда Алана объявила о беременности, что ты сделал, чтобы она осталась?» Голос был спокоен, но эта мысль не давала мне покоя. «Диана же может оставить ребенка и уйти в свой мир. Каждый прожитый день с ней делал такой исход все более пугающим, даже катастрофическим. Я не знал, как буду без нее». «Ничего особенного. Она до беременности сказала, что останется со мной. Что много хочет изменить в нашем мире». Но уверена, что это дело времени. Ты поверил? Я нахмурился. Диана хоть и говорит, что пока не собирается, но мне кажется, она тоскует по своему миру. Да, в наши сети попадают девушки без серьезных связей, те, кого не будут искать слишком настойчиво, но все же... Не знаю, как облегчить это чувство. Ладно, здесь третий год, и с каждым месяцем ей проще. Она взяла на себя почти все, не связанные с обороной дела Квартума, до того, как я потерял его. «Так не должно быть», — я нахмурился. «Она не имеет тех же знаний, что и ты. Недальновидность и ошибка. Ты главный страж Квартума и не должен перекладывать на других свои обязанности. Пересмотри отношения. Я надеюсь, что тебе не придется отстранять от звания». Феррон ничего не ответил, но ясно дал понять, что не согласен со мной, и не спорит исключительно из-за разницы в званиях. Он ушел одеваться и предупреждать жену, а я остался один. Внутри шевельнулась вина. Я врал Диане. Это нехорошо. Несправедливо по отношению к ней. Но сказать правду подвергнуть лишним тревогам, она и так натерпелась. Чем больше трудностей она испытывает, тем сильнее хочет вернуться. Это ведь логично. Ферран вышел в коридор, пристегивая к поясу ножны. Не знаю, принесла Алана его куртку с собой или кого-то посылали за вещами. Но сейчас передо мной стоял страж, готовый к бою. Хорошо. Куда мы идем? Какие у нас цели?» Спросил он, почесав отросшую бороду. «В госпиталь. Попробуем выманить потенциальных заговорщиков. Мы вышли во двор». Я был погружен в свои мысли, Ферран не вмешивался и чему-то улыбался. Не знаю, что ему рассказала Алана, но лучше оставлю в счастливом неведении. Мысль навязчивой мухой жужжала в голове, но я никак не мог поймать ее. Мы вышли к перекрестку и мимо прошли две женщины. «Хороши, а?» — хмыкнул Ферран. Я оглянулся. Не сразу подумал о том, что время позднее. «Гуляют?» В гостях задержались Силии. Одна была одета в легкое струящееся платье голубого цвета. И вдруг в голове что-то щелкнуло. Я резко остановился. Нам нужно не в госпиталь. Ладно, пожал плечами Феран. Пояснять будешь? Тот пацан сказал, продам в шикарных платьях. Бесприятственно в академию могут попасть только жены черных стражей или гарем императора. Они пользуются самыми большими полномочиями. «И зачем он нас усыплять?» – задумался Феран. «Алана что-то про служителей сказала. Может, они?» Речь шла о платьях, а и темных мантиях. «Нужно в гарем». Мы развернулись и пошли обратно. Феран перестал глазеть по сторонам, и мне пришлось рассказывать ему о том, что случилось с момента его пробуждения. К моему удивлению, страж сдержался, лишь иногда задавал уточняющие вопросы. «Кто-то мог подкупить гарем?» Спросил Ферран. «Зачем?» «Сместить императора?» «Не думал об этом, но почему тогда нас усыпили, а не убили?» «Логично. До замка я летаю на одуванчике, но за неимением проклятия. Всю ночь теперь кататься. Снова в седло». Ехать до замка с Ферраном было куда утомительнее, чем с Армандо до храма, хотя путь ближе. Невольно оглядывался по сторонам и прислушивался до звона в ушах. Казалось, что-то будет. Нападение, атака темных или еще что. Меня учили доверять чутью, и оно сейчас проснулось. Когда мы добрались до высоких серых стен, на которых дремали подрастающие виверны, небо стало светлеть. Мы въехали мимо дозорных, но даже здесь, под защитой стен и армии, тревога не оставила меня. Но и не стало ощутимее. Вошли внутрь, свернули в правый коридор и двинули к внутренним садам. Стражи маловато. Большая часть уехала в квартум. Я невольно сжал зубы, подходя к высоким дверям. Меня часто сюда пригоняли, чтобы я брал кого-то себе в битву. Но кроме надменных отказов и откровенных пошлостей, вплоть до раздеваний, чтобы позлить меня, не получал. Не думал, что что-то изменится сейчас. Замедлил шаг, малодушно дожидаясь Феррана. Я с большим удовольствием сразился бы с темным, чем вошел в этот террариум, полным ядовитых змей. Женщины моего отца сидели на берегу рукотворного водопада, окунув в воду голые ноги. Когда я в какое время бы я не заходил, они галдели как птицы, делящие крошки, будто по команде все обернулись на меня. «Ливай, какая радость! Разденешься? Покажи нам огромное чудовище!» Захихикали они. «А ну огромное?» «Сейчас узнаем!» «Не несите бред!» Я опустил подбородок, приближаясь. Я, поднявшаяся девушка, вынудила замедлиться, а после замереть и нахмуриться. «Диана? Как ты здесь оказалась? И что с мальчиком? Армандо тебе сказал?» «О чем?» Ее голос прозвучал как-то странно, будто мы были одни в большой пустой комнате и слышали эхо. «Я просто соскучилась, любовь моя». Чувство тревоги ударилось о клетку ребер, но прежде чем я успел что-то предпринять, мысли стали вязкими. Я смотрел в ясные голубые глаза и будто падал, падал глубоко вниз, а после губ коснулся настойчивый и нетерпеливый поцелуй. Я был рад, что Диана здесь, но иначе, не так, как обычно».